Глава 5. Марк сидел за рабочим столом и вполуха слушал щебетание жены. После происшествия с цыганской ведьмой, Милена прочно завязала черной магией, оставив для себя лишь, как она это называла, баловство. Девушка раскидывала камушки по просьбе, отвечая на вопросы о будничных женских мелочах. Любит, не любит, кто от кого уйдет и будет ли ребеночек. На днях к ней через знакомую обратилась женщина. По ее словам, с дочерью происходило что-то странное. Жила себе девочка в свое удовольствие, и вдруг ее словно подменили. Стала дерганная, злая, появилась фобия, будто кто-то за ней следит. И тогда мать решила обратиться к нетрадиционной медицине, а вернее к людям, умеющим видеть чуть больше, чем обычный человек. «Оль», – произнесла Милена, – «я ничего ей не ответила». «Почему?» – спросила подружка. «Понимаешь, – чуть помолчал начала девушка». Там что-то странное. Я не вижу ребенка в мире живых. Понимаю, это звучит странно, но меж тем это правда. Энергетическая оболочка девочки истощена полностью. Такие вещи я не могла озвучить матери. Я ответила, что видимо сегодня не мой день, и камни молчат. Денег с нее, естественно, я не взяла. Но я уверена, что ребенок не выживет. «Но что именно высасывает жизнь из девочки?» спросила Ольга. «Не знаю», ответила Милена. но однозначно что-то сосет. И если врачи не находят причины, значит матери нужно искать хорошего спеца. С того разговора прошло чуть больше недели. «Марк», — обратилась милена к мужу, «ты помнишь, мы с Ольгой разговаривали по поводу женщины, которая обратилась ко мне из-за девочки-подростка?» «Конечно», — отозвался парень. «Ты еще удивлялась, как у ребенка сильно истощена энергетика». «Девочки нет живых», — сказала она. «Очень жаль». и какой диагноз поставили врачи. Ольга сказала, что диагноз там был не нужен. Девочка порезала себе вены. «Очень ее жаль», – произнес Марк. «Это трагедия». За спиной Морока зашевелилась тьма. Разговоры о смерти всегда будили темного попутчика, особенно если эта смерть была неестественна. «Зайка, у меня сегодня встреча», – постарался переменить тему Марк. «Не хочешь вместе со мной прогуляться?» «С удовольствием», – ответила ему жена. Около шести часов вечера машина Марка остановилась у небольшого озера в черте города. Заказчик сам выбрал это место. Морок был этому рад. Он и сам не любил встречаться по работе на шумных улицах. Иногда человеку, заказавшему у него амулет, нужно было кое-что пояснять. Конечно, большинство были в теме правильного обладания амулетами Морока, но исключения все же существовали. Встречи в многолюдных парках или кафе были хороши для людей знающих. В этом случае сделка происходила быстро. Деньги – товар. Если заказчик назначал встречу в местах, где людей было немного, Марк знал, что у человека есть вопросы. Впрочем, он с удовольствием давал всю интересующую информацию. Морок любил свое дело, вкладывая в изделие частичку души и знания. Машина заказчика уже стояла на месте, когда к озеру подъехал Марк. Припарковав авто, он вышел на встречу мужчине. Мелина тоже не осталась в машине – Выйдя из автомобиля, девушка решила прогуляться до водоема. Она медленно брела вдоль берега. С противоположной стороны гуляли люди. На улице было тепло. Лето еще не вступило в свои права, а лишь маячило на горизонте. Милена остановилась и посмотрела на гладь воды. Она была абсолютно черна, ближе к берегу, окрашиваясь в красно-коричневый оттенок. Странное чувство тревоги охватило Милу. На сердце словно легла пелена тоски. Девушка обернулась. Марк разговаривал с незнакомым человеком. С лесополосы доносились птичьи трели. На противоположном берегу с мячом резвилась ребятня. Мир был спокоен и прекрасен. «Отчего же так тяжело на душе?» – подумала Милена. И вдруг стало нечем дышать. Легкие словно запомнились чем-то, и места для воздуха совсем не осталось. Девушка схватилась руками за горло. В расширенных от ужаса глазах замелькали образы. Она видела, как над ее головой смыкается толще воды. Чувствовала, как что-то тяжелое тянет вниз, как постепенно уходит сознание. Морок обернулся на плеск воды и чей-то крик. С противоположного берега кричала женщина и яростно махала руками в их сторону. По водной глади шли огромные круги. Он бросил взгляд на авто, потом быстро окинул глазами местность и, сообразив, что жена пропала из поля зрения, бросился к берегу. Вместе с заказчиком они вытащили из холодной воды Милену. Девушка была без сознания. Положив жену на землю, Морок сделал ей искусственное дыхание. Спустя пару секунд Милина открыла глаза и яростно раскашлялась. «Милая, что случилось?» – спросил Марк, прижимая трясущуюся от холода Милку к себе. «Отвези меня домой», – прошептала она. Мужчины довели Милену до автомобиля и усадили внутрь. Поблагодарив заказчика за помощь и извинившись за происшествие, Марк погнал машину в сторону дома. Она лежала в ванне, заполненной горячей водой. Глаза были слегка прикрыты. В руке Милена держала бокал красного вина. Открылась дверь, и в ванную комнату вошел Марк. «Мил, что случилось?» – с тревогой спросил он. «Я не знаю. Вдруг стало тяжело дышать, и мне словно захотелось уйти из этой жизни. Навсегда». Следующим утром они завтракали, когда по ТВ в новостях рассказали о найденном трупе молодого человека. Очевидец рассказывал, что гулял по парку с собакой и вышел к озеру, в котором плавал утопленник. Никаких признаков насилия на трупе обнаружить не удалось. По предварительным данным, молодой человек сам свел счеты с жизнью. Мора Кемелина пялились в телевизор, открыв рты. Миловидная журналистка рассказывала подробности происшествия, а на заднем плане маячила то озеро, в которое вчера свалилась Милка. «Боже!» – тихо произнесла Милена. «Так это его тоску я вчера почувствовала». Нахмурившись, Морок посмотрел на жену и выключил телевизор. В обед раздался звонок по телефону, и, взяв трубку, Марк договорился о встрече с одним известным эзотериком. Мужчину звали Николай. Марк считал его довольно интересным дядькой. Возраст ближе к шестидесяти, светлая густая борода, такая же светлая, копна волос на голове. Зеленые мягкие глаза и глухой бас делали его похожим на героя русских былин. Но не богатырь, конечно, но на славянского знахаря он был очень похож. Николай позвал Морка к себе в гости, желая обговорить с ним некую ситуацию. Марк пару раз работал с мужчиной и был о нем хорошего мнения. Милосердный, добродушный придерживающийся исконно русских традиций. Николай вызывал у него уважение. К назначенному времени Морок стоял у двери в дом эзотерика. Войдя в помещение, Марк подумал, что сам дом, так же, как и хозяин, словно пришел из древнеславянского периода. И даже если Николай лишь создавал свой имидж, выставляя себя настоящим русичем, Мороком он все равно импонировал. Усадив гостя за стол, хозяин дома уселся напротив и начал говорить. Приходила ко мне Давича женщина одна, сына приводила. Говорит, словно поменяли ребенка. Мнительным стал и замкнутым. Я его воском отливал, до да травами окуривал. По своим каналам его смотрел. Да только штука в том, что к каким бы духам я ни обращался, никто не мог мне про него дать ответ. Словно не было его следа на этой земле. Очень я тогда удивился. Как же так, думаю. Вот он сидит передо мной, а астрального тела его не вижу». Матерь его тогда, помню, приказал строго-настрого за сыном следить, да по возможности из дома не выпускать. Морок слушал Николая, не перебивая. Разговор про отсутствие астрального тела напряг его. Он сразу же вспомнил диалог Милены с подругой, когда она по просьбе Ольги решила посмотреть девочку-подростка. Жена тоже говорила, что тонкое тело ребенка фактически отсутствовало. «Она должна была привести его ко мне еще раз, да не углядела за ним», – продолжал басить Николай. Парень из окна выбросился. «Так», – перебил его Марк, не понимая, зачем эзотерик ему все это рассказывает. «А при чем тут я? То, что произошло самоубийство, меня очень настораживает. Как ни странно, но за эти полторы недели я уже третий раз слышу о самоубийстве. К тебе, сынок, я обратился потому, что вчера ко мне вновь пришли. И опять я не вижу тонкую оболочку, но не могу увидеть причины. Вспомнил я, что ты делал мне один амулет. Очень он мне помог тогда». Вот и сейчас подумал, что может мы вместе сможем что-то сделать. Возможно, ты поймешь, что за сила людей на тот свет утягивает. «Как вы себе это представляете?» – поинтересовался Марк. «Ко мне с такими просьбами не обращаются». «А вижу я вот как», – пояснил Николай. «Женщина эта должна ко мне завтра во второй раз прийти. И ты приходи. Послушаешь, покумекаешь. Ты не думай, сынок, я за твой счет себе имя пиарить не собираюсь. Мне по-настоящему людей жалко». «А тут дело такое. Бессилен я оказываюсь». Марк молча размышлял об услышанном. «С одной стороны, — думал он, — я ничего не теряю, даже если этот эзотерик решит за счет меня свое имя поднять. А с другой — это отличный способ лишний раз расширить свои навыки. Быть может, действительно смогу понять, как сделать амулет, дающий силу противостоять желанию убить себя». «Я согласен», — сказал Марк вслух. «Завтра приеду». «Ну скажу сразу, буду лишь зрителем. Никаких советов от меня не ждите». «По рукам!» – пробасил Николай и протянул Марку свою широкую и теплую ладонь. На следующий день Марк в назначенное время уже восседал в кабинете эзотерика, ожидая прихода клиентки. Дверь открылась, и в помещение вошла женщина, а следом за ней угловатый подросток. Мальчишка был тощеньким и каким-то нервным. Это сразу бросалось в глаза. Он постоянно оглядывался – Бросал из-под лобья короткие взгляды. Его мать выглядела больше уставшей, чем нервной. Видимо, эмоциональное напряжение вымотало ее в конец. Мать и сын сели на стулья перед Николаем. Марк сидел в углу комнаты в кресле, стараясь быть как можно незаметнее. «Как сегодня твое самочувствие, Артем?» – спросил Николай. Подросток молчал. «Он вновь пришел ночью ко мне в комнату, говоря, что его преследуют видения», – ответила за мальчика мать. «Что он видит?» – спросил Николай. «Всегда одно и то же», – со слезами на глазах ответила Вера Николаевна. «Мертвый человек зовет и говорит, что нужно еще энергии». «А почему ты должен кому бы то ни было отдавать свою энергию?» – спросил Николай, обращаясь к подростку. «Почему именно у тебя он ее просит?» Николай задавал этот вопрос, надеясь просто разговорить мальчишку, давая ему возможность фантазии объяснить ту страшную реальность, из-за которой он пытался покончить с собой. Но что-то пошло не так. Глаза мальчика забегали. Он стал озираться по сторонам, будто боясь, что его подслушивают. «Это она все начала. Это была ее просьба», – с жаром зашептал он. «Ее, понимаете?» Она не сказала, что это письмо самоубийцы. Просто просила принести записку. Лицо подростка раскраснелось. На лбу появилась испарина. Руки Артема постоянно были в движении, сжимая и разжимая пальцы. «Кто сказал?» Видя, что мальчик пошел на контакт, спросил Николай. «Маринка», – прошептал парень. «Я не знаю, где она его взяла. Не нужно было его читать». Артем резко затих и обернулся, бросив затравленный взгляд на дверь. «Мам, зачем ты меня сюда привела?» – вдруг законючил парень. «Он здесь. Нужно уйти отсюда. Не нужно было ничего говорить». «Кто? Кто здесь?» – не понимая, задал вопрос Николай. «Черный человек!» – зашептал Артём. «Мам, пошли, пошли отсюда!» И мальчишка буквально заплакал. Схватив мать за руку, он утягивал ее из кабинета. Николай не стал задерживать их. Сделав знак женщине, что они еще встретятся, он проводил их из дома. «Ну?» – шумно вздохнул, спросил он у Марка. «Что думаешь?» «Письмо, сама убийца, черный человек. Все в кучу». Марк молчал. В отличие от Николая, ему речь мальчишки не показалась бессвязной кучей. Но озвучивать свои мысли вслух Морок не собирался. У него были свои методы, которые ему подсказывали, в какую сторону нужно двигаться. Тьма за спиной могла дать ответ. И именно своего попутчика Морок решил спросить об этой ситуации. «Есть интересные моменты», – лишь сказал вслух Марк. «Нужно подумать. Как только в моей голове все встанет на свои места, я вам позвоню». Договорившись и пожав друг другу руки, мужчины разошлись. Придя домой, Марк решил рассказать о встрече с подростком Милени. Ему хотелось услышать ее мнение. Девушка внимательно слушала. «Черный человек – это страшилка из моего детства», – вдруг сказала она. «Помнишь, мы к бабуле в деревню ездили? Так вот, там мы вечерами у костра страшные истории рассказывали. И одна из историй была о черном человеке». «Помнишь ее?» – спросил Марк. «Расскажи». «Блин, не то чтобы помню», – проговорила она и с минуту помолчав добавила. «Было там что-то про юношу, который увидел на дереве висельника. Он хотел убежать, но не смог. Дорогу перегородил черный человек, который сказал ему, что отпустит юношу, если тот вытащит из кармана мертвеца записку и прочтет ее вслух». «Что дальше было, Маркуш, хоть убей, не помню», – закончила Милка. «Но вроде тот юноша тоже с собой покончил». «Хорошая сказка», – вздохнул Морок. «А главное – в тему. Думается мне, что с подростком нужно пообщаться один на один». Набрав номер Николая, он узнал у него телефон матери Артема и уже через пять минут набирал номер, договариваясь о встрече. На встречу на нейтральной территории Артем не согласился. Он теперь все чаще сидел дома, постоянно чего-то боясь. Марк согласился прийти к ним домой. Морок был крайне пунктуальным – В назначенное время он стоял у нужной квартиры. Дверь открыла мама Артема. Вера Николаевна молча провела Марка в комнату сына и прикрыла снаружи дверь. Артем лежал на диване и смотрел в потолок. Марка кинул взглядом комнату. Небольшая, довольно светлая, если бы не задернутая занавески. Компьютерный стол, пара полок с книгами, кресло, шкаф. Над диваном висела полка, заставленная иконами. Морок задержал на ней взгляд. «Это мать!» – раздался голос. «Что, мать?» – не понял Марк. «Иконы в комнату мать притащила», – пояснил Артем. «Нехорошее слово «притащила», – произнес Марк. «Мать переживает за тебя и хочет защитить любыми способами». «Ага, только они не действуют», – с горечью усмехнулся подросток. «Быть может, есть что-то, что мешает им действовать?» – задал вопрос Марк. Артем сел на диван и внимательно посмотрел на него. а потом сделал странное движение шеей, будто пытаясь заглянуть за спину Морока. Марк посторонился, давая возможность подростку увидеть нужное пространство. «Он исчез», – почти шепотом произнес Артём и, поднявшись с дивана, подошел к углу, проводя по воздуху руками. «Это ты его прогнал?» – с недоверием в голосе спросил мальчик. «Скорее всего», – ответил Марк. «Когда он вошел в комнату, то буквально всем телом почувствовал постороннюю сущность». Она была чужда этому миру. Опасность, исходившая от нее, витала в воздухе. Сгустившаяся за спиной тьма сразу дала о себе знать. «Может, расскажешь, что происходит?» – спросил Марк. «О каком письме ты говорил?» Артём молчал, постоянно бросая взгляды в угол комнаты. «Он не придет, пока я здесь», – успокоил его Морок. «Все началось пару месяцев назад», – начал Артём, – «с нашей подружки Маринки». Она всегда была заводила и вечно втягивала нашу компанию в какую-нибудь историю. С ней всегда было весело. Но в последнее время встречаться с ней хотелось все реже. Если раньше мы в компании просто дурачились, исследуя заброшки и тому подобное, то теперь Маринка стала искать, чем можно пощекотать нервы. Один раз даже на кладбище ночью предложила сходить, какого-то духа вызвать. Все отказались, она обиделась и пропала. Потом объявилась и пригласила к себе в гости Олю. Ольга потом рассказала, что Маринка будто с ума сошла, умоляла ее прочитать какую-то записку и сохранить ее на время у себя. Тогда еще никто толком ничего не понимал. Спустя неделю Оля порезала себе вены. Артем замолчал. Морок тоже молчал, боясь сбить настрой парня. Когда Олю хоронили, продолжил свой рассказ Артём. Маринка подошла к Саше и слезно просила забрать его из Олиной комнаты какую-то записку. Якобы, если ее кто-то найдет, то Маринке не поздоровится. Саша спросил, что в записке. И тогда она сказала, что ей скрывать от нас нечего. Как только записка будет у него, он может ее прочитать и убедиться, что ничего, что касается Олиной смерти, там нет. После поминок Саша поехал провожать Ольгину маму и спросил разрешения взять кое-что себе на память. Она разрешила. Оказавшись в комнате, Саня без труда нашел записку. Сунув ее в карман и попрощавшись с родителями Оли, он вышел из подъезда и, направившись к Маринке, протянул ей записку. Она спросила, прочитал ли он ее. Тот ответил, что нет. И тогда она сказала, что не хочет, чтобы ее в чем-то подозревали, и Саша должен убедиться и прочитать записку. Сашка без задней мысли взял бумажку и прочитал. Ничего из нее он не понял. Говорил, что там был как будто просто набор фраз. И опять Марина попросила сохранить записку до времени. Взяв бумажку, Саша забыл о ней. Когда его впервые начал преследовать черный человек, он позвонил мне. Я приехал к другу и услышал, что черная тень постоянно присутствует рядом с ним. Саша говорил, что испытывает гнетущее чувство, что ему страшно и не хочется жить. Тогда мы никак не связали это с запиской. Я думал, что ему может быть плохо из-за смерти Ольги, а недавно Саша утопился». Мои пазлы начали складываться в картинку, когда на похоронах Сани ко мне подошла Марина. Она завела разговор про записку. Маринка не знала, что от друзей я уже слышал об этой бумажке. Записку я забрал, но решил не отдавать ее Марине, пока она мне не расскажет, что происходит. Когда она узнала, что я не прочитал ее и вообще не собирался отдавать ей ничего, она заистерила. Ее буквально трясло. Она требовала отдать ей записку. Кричала, что пусть я не прочту ее, но должен отдать. Осознав, что я настроен решительно, она разревелась. И сквозь слезы и всхлипы я разобрал, что это записка самоубийцы. Его последняя воля. Заполучила ее Маринка вместе с заклинанием, которое могло вызвать этого самоубийцу. И она это сделала. Она поняла, что прометчиво поступила уже позже. Осознав, что заклинание на вызов мертвеца она знает, а как отвязаться от него – нет. Появившаяся тень постоянно преследовала ее – Ей было страшно, и тогда она обратилась к какому-то экстрасенсу, который посоветовал ей переложить свой поступок на чужие плечи, объяснив, что тот, кто прочтет записку, перетянет на себя дух самоубийцы. Только Маринка не думала, что мертвяк так быстро будет забирать своих жертв, не думала, что будет столько смертей. Конечно, больше всего она боялась собственной смерти, считая, что будет наказана сильнее других из-за того, что вызвала этого мертвеца. Артем вновь замолчал. «Ты отдал ей записку?» – спросил его Марк. «Нет», – ответил мальчик, – «я допустил худшую глупость. Я прочитал ее». Оставшись один на один с собой, мне стало жутко интересно, какие же слова могут загнать в гроб молодых жизнерадостных людей. Маринка об этом не знает. Она звонит мне каждый день, умоляя вернуть записку. «Я не верну», – твердо ответил Артем. «Пусть это все закончится на мне. Я спрячу записку, и больше никто ее не найдет». «А ты не думал ее сжечь?» – поинтересовался Марк. Артем хмыльнулся. «Уже сжег», – ответил он. «Два раза». И, видя недоуменный взгляд Марка, добавил. Утром она снова лежит на тумбочке. Морок удивленно вскинул бровь. Нужно было серьезно подумать об услышанном. Способ избавиться от записки наверняка должен быть. «Ты уйдешь, и он вернется?» – спросил Артем, глядя на Марка с надеждой. «Что ты чувствуешь, когда он рядом?» Вопросом на вопрос ответил Марк. «Страх. Дикий страх и безнадежность. Как будто что-то внутри знает, что шансов нет. И тогда в голове всплывает вопрос. А если шансов нет, то для чего жить?» «Я постараюсь тебе помочь», – произнес Морок. «Но для этого тебе нужно продержаться до моего прихода и бороться с желанием наложить на себя руки». «Он вернется, и я не уверен, что смогу», – сказал подросток. «А у тебя особой и выбора нет», – произнес Морок ровным голосом. «Или ты держишь себя в руках, или перед теми иконами, что висят у твоего изголовья, будет ночами напролет стоять твоя мать и читать за упокойные молитвы. Это станет делом моей жизни – молитва за сына самоубийцу, ведь подать записку в церкви она за тебя не сможет. Ее сердце всю оставшуюся жизнь будет кровоточить из-за твоей слабости. Решать тебе», – бросил Марк через плечо, уже стоя у двери». Выйдя из дома подростка, он прямиком направился в свою квартиру. Ему нужно было собрать некую информацию. Дома он разложил книги перед собой, включил ноутбук и погрузился в изучение. Примерно через час к нему в кабинет зашла Милена. «Нашел что-то стоящее. Нужно готовить очередной амулет?» – спросила она. Марк рассказал ей свои мысли по этому поводу, объяснив, что ни в каком амулете нет смысла, пока сам призрак не будет отослан туда, откуда его вызвали. «Хочешь, я раскину камни? Быть может, они нам что-то подскажут?» – спросила Милена. «Попробуй», – согласился Марк. «Мне все равно пока ничего в голову не идет». Милена вышла из кабинета и тут же вернулась, неся в руках мешочек с камнями. Разложив на столе отрез мешковины, она высыпала содержимое на него. Яркими бусинами рассыпались разноцветные камни. Милена внимательно смотрела на них. Некоторые камни она убрала сразу, некоторые поменяла местами. Затем, собрав те, что отсеяла в первый раз, вновь высыпала их на материю. «Письмо должно быть уничтожено огнем», – произнесла она. «Парень уже сжигал его», – пояснил Марк. «Но оно вновь восстает из пепла». Милена нахмурила брови и вновь раскинула камни. «Не понимаю», – начала она. «Камни говорят вещи, не совсем соединяемые по смыслу». «Например», – заинтересовался Марк. «Например...» Если говорить буквально, то они советуют сжечь письмо в детском доме, где есть самоубийца. Не вижу связи. «Милка, ты гений!» – вдруг воскликнул Марк. «Детский дом – это приют. Приют самоубийц – перекресток. Письмо нужно сжечь на перекрестке». «Дорогая, прости, мне нужно остаться в одиночестве. План есть, мне нужно уточнить детали». Собрав камни обратно в мешочек, Милена послушно встала из-за стола и вышла из кабинета. Она прекрасно понимала, что фраза про одиночество по отношению к Марку неуместна. Милка знала, что сейчас ему важно поговорить с тем, кто в мире теней имеет больший вес, нежели кто-либо. Когда за женой закрылась дверь, Марк встал и подошел к окну. Задернув шторы, он опустился обратно в кресло и сознанием словно обратился внутрь себя. Морок бродил по лабиринтам разума, следуя туда, где нашел свое пристанище темный попутчик. Случай, когда одна наглая девица решила с помощью магии разлучить Морока и темного попутчика, показал Марку, что тьма за спиной – не только его защитник, но и самостоятельная часть его сознания. Морок понял, что к попутчику можно обратиться не только, когда ему самому угрожает опасность. Его можно просить когда угодно и о чем угодно. Попутчик знает темный мир. Он – существо этого мира. Все его тайны были перед ним открыты. И в этот раз тьма не оставила Марка. Всю ночь он не сомкнул глаз. Подсказки темного попутчика были бесценны. И сейчас перед мороком на столе лежал амулет из можжевельника с выжженным на нем символом Мары, богини зимы и смерти. Все, что нужно было делать дальше, Марк запомнил с особой точностью. Мужчина набрал номер Артема и сказал, что ближе к вечеру заедет за ним. Затем позвонил Николаю и договорился о встрече. Сидя в машине Марка, Николай внимательно слушал план действий. «А почему ты сам не можешь провести обряд?» – Пробасил эзотерик, обращаясь к Марку. «Если я буду рядом с парнем, призрак к нему близко не подойдет», – пояснил мужчина. Спустя полчаса они были в квартире Артема. Вера Николаевна открыла дверь, и мужчины прошли внутрь. Артем сидел на кровати и напряженно смотрел на дверь. Его глаза были красными, а лицо наоборот, словно лишено нормального человеческого румянца. «С тех пор, как вы ушли, — обратилась женщина к Мороку, — он совсем не спал, ни минуты. Ночью было совсем плохо. Артём словно безумным, бросался на стены, разгромил шкаф. Марк и Николай бросили взгляд на шкаф, стоящий у стены. Одна дверца была оторвана, а вторая чудом держалась на петле. «Вам нужно выйти», — произнес Марк, обращаясь к матери Артёма. Выводите машину?» — вдруг спросил Морок. И, получив утвердительный ответ, продолжил... «Идите в машину и ждите нас там». Без лишних разговоров женщина вышла из комнаты. Марк подошел к Артему и, вынув из кармана сделанный накануне амулет, протянул его парню. «Что это?» – спросил Артём, разглядывая вещицу. Амулет был выполнен в форме квадрата, в центре которого был выжжен знак. «Что это за знак?» – поинтересовался Артём, надевая на себя амулет. «Это крест Мары», – ответил Марк. «Именно ее мы попросим о помощи». «Мара?» – повторил Артем. «А кто это?» «Богиня смерти у славян», – пояснил Николай. «Попросим ее забрать обратно того, кто оказался в мире живых». Рука парня тронула амулет. Слова, сказанные Николаем, были для него странными, но в них отчаянно хотелось верить. Амулет лег на грудь всего несколько минут назад, но даже этого времени хватило парня, чтобы почувствовать, что пелена тьмы словно сползла с души. На лице вновь появился румянец. «Если богиня смерти, то почему мне стало легче?» – спросил он, обращаясь к Марку. «Потому что ты еще живой», – пояснил Марк. Амулет забирает на себя лишь некратическую энергию. В двух словах Морок объяснил Артему их дальнейшие действия. «Ты пойдешь с нами?» – с надеждой в голосе спросил подросток. Было видно, что парень почувствовал в Марке защитника, и ему очень хотелось, чтобы он был с ним. «Нет», – ответил Марк, – «мне нельзя быть рядом». иначе призрак не придет, но я буду поблизости. Выйдя из дома, Артем и Николай сели в машину, где за рулем их ждала Вера Николаевна. Марк на своем авто двинулся следом спустя какое-то время. Машина мчалась прочь из города. Когда автомобиль проезжал бескрайние гектары полей, Николай попросил остановиться. «Дальше мы одни, пешком», – коротко бросил он. Все попытки женщины отправиться вслед за сыном были резко пресечены. Со слезами на глазах мать Артема смотрела в спину удаляющемуся сыну. Мужчины и подросток шли проселочной дорогой вдоль поля. Где-то вдалеке виднелись крыши деревенских домов. «Разве было не проще проделать нужное на обычном автомобильном перекрестке?» – задал вопрос Артем. «Нет, не проще», – ответил Николай. «На обычных перекрестках слишком велика вероятность появления людей. Ты, сынок, не забывай, что за тобой не кошка по пятам ходит, а призрак». Любая оплошность может привести к неожиданному результату. К тому же, с на перекрестках проселочных дорог наши предки вершили свои магические дела. Больше Артем не стал задавать никаких вопросов, молча следуя за Николаем. К тому времени автомобиль Марка подъехал к машине матери Артема. Выйдя из авто, он подошел к заплаканной женщине. «Вера Николаевна, все будет хорошо», – обратился он к ней. «Артем до сих пор жив, а значит мы можем все исправить». Развернувшись, морок, не спеша пошел в сторону, куда еще полчаса назад ушли подросток с мужчиной. Артем стоял и наблюдал, как Николай чертит в центре перекрестка зигзагообразную линию. Что это? спросил парень. Это мост Мары. Она хранит равновесие в мире, а мост символизирует переход между нашим миром и загробным. Вот по этому мосточку мы нашего мертвяка и отправим, бубнил эзотерик, старательно вычерчивая символ. Солнце опускалось за горизонт, окрашивая небо малиновым цветом. Николай продолжал приготовление, как вдруг Артём произнес. «Он здесь». Мужчина выпрямился и огляделся по сторонам. Воздух вокруг него на секунду стал холоднее. Артем не шевелился. Скосив глаза, он с опаской смотрел в бок, туда, где маячила тень черного человека. Сейчас подросток ощутил то, что раньше никогда не чувствовал. Черный человек подошел слишком близко. Спина Артема покрылась холодным, липким потом. По голове забегали мурашки. Он ощутил, как что-то ледяное коснулось его спины. От этого прикосновения стало жутко. Сердце бешено застучало. «Артем, собери всю волю в кулак», – произнес Николай, видя, что мальчишка словно выпадает из реальности. «Встань по одну сторону символа», – скомандовал он. Ватными ногами парень сделал пару шагов и оказался почти в центре перекрестка. Эзотерик вынул из принесенного с собой рюкзака бутылку красного вина и, откупорив пробку, обратился к парню. «Смотри, паря, что бы ни случилось, изо всех сил цепляйся за этот мир», сказал он, забирая из рук подростка записку. На землю опускалась ночь. Николай стал в центре перекрестка и, выливая на землю вино, начал громко читать заговор. «Марушка Мара, из ограды по гостье, через реку Смородину, зову тебя в гости». Договорить эзотерик не успел. Мерзкий смех раздался за спиной, и мужчина резко обернулся. Артём не стоял, он висел в воздухе, смотря из подлобья лобья черными, как уголь, глазами. «Ты опоздал, старик!» – не своим голосом заговорил подросток. Его губы не двигались, звук словно исходил изнутри, хриплый, скрипучий, от которого дух замирал. Артем медленно плыл к Николаю, и его демонический взгляд не предвещал ничего хорошего. Когда подросток оказался совсем рядом с мужчиной, он резко выбросил вперед руки и мертвой хваткой вцепился в горло эзотерика. Не ожидавший такого, Николай даже не успел среагировать. Бутылка выпала из рук. Мужчина почувствовал, как ноги отрываются от земли, и его словно пушинку поднимает в воздух тщедушный подросток. Сделать даже глоток воздуха не было возможности, и Николай начал терять сознание. Из ослабевшей руки записка легким перышком опустилась на землю. Марк спокойно шел по проселочной дороге, как вдруг почувствовал что-то неладное. Тьма за спиной словно затрепыхалась, подталкивая его вперед. К перекрестку он буквально подлетел в тот момент, когда Артем одной рукой держал Николая за горло. Мальчишка левитировал в воздухе и громко смеялся. За секунду Марк сообразил, что эзотерик не только припозднился с заклинанием, но и позволил черному человеку завладеть телом и разумом подростка. Дух слишком долго ждал, довольствуясь пассивными жертвами. Теперь, обретя плоть, черный человек понимал, что жизнь снова в его власти. «Не в этот раз!» – произнес про себя Морок, стоя в центре перекрестка и внимательно смотря на парящего в воздухе подростка. Сейчас он, безусловно, радовался от тому, что ему хватило ума заучить заклинание эзотерика для вызова Мары. Выливая остатки красного вина из бутылки и подобрав записку, он громко произносил. «Марушка Мара!» Из ограды по гости через реку Смородину зову тебя в гости. По мосту пройдись, внимательно оглядись. Мертвец вояве явился. Твоего одобрения не спросился. Ты верни его в свой полуношный двор. Ты суди ему свой приговор. Чарами его закрути. С яви вновь вороти. Закончив, морок черкнул зажигалкой и поднес ее к записке. Вспыхнув, небольшой листочек бумаги заискрился, словно бенгальский огонь. Удар грома разрезал тишину сумерек. Бесчувственное тело Николая отлетело в сторону. Артем мешком повалился на землю. Тень черного человека висела в своем первозданном обличии напротив Марка, а сквозь него морок различал высокий женский силуэт. Силуэт приближался. От него во все стороны исходило глубокое синее свечение. Словно щупальца к душе висельника приближались лучи, переливаясь всеми оттенками сине-черного. Они опутывали его цепкой паутиной. Над полем разнесся визг – Звук был настолько высоким, что Марк закрыл уши ладонями. Марк видел, как синие щупальца подтягивали к себе мечущуюся во все стороны душу весельника, Видел, как он словно растворился в ее силуэте, навсегда исчезнул из мира живых. Величественная Мара висела в воздухе на фоне ночного неба. Свет, исходивший от нее, и манил, и пугал одновременно. Она медленно приближалась к мороку, манящим жестом, протягивая свои бледные руки с тонкими длинными пальцами. За спиной тут же появился попутчик, предугадывая, что пусть и не самый простой, но все же смертный, будет не в силах противиться зову великой Мары. И тьма не стала воевать с тьмой. Сверкнув глазами богиня смерти, и зимней стужи растворилась во мраке ночи. Маркс уже сам понял, что если бы не попутчик, Мара не остановилась бы на одном призраке. Несомненно, она бы взяла полный откуп за то, что ее потревожили, забрав с собой мир теней всех, кто сейчас находился на перекрестке в поле. Чуть помедлив и приведя мысли в порядок, Морок дождался, когда бурлящая за спиной тьма затихла. Лишь потом он подошел к лежащему на земле Артему. Подросток был без сознания. Где-то рядом раздалось кряхтение. Из высокой полевой травы, встав на четвереньки, поднялся Николай. Мужчина огляделся и, увидев склоненного над Артемом Марка, поспешил к нему. «Что здесь произошло?» – спросил он, потирая ушибленную спину. «Помню только этот адский смех. На звук его голоса подросток слегка застонал и приоткрыл глаза. «Я жив?» – спросил он, еле шевеля губами. Морок улыбнулся. «Все хорошо, все живы», – усмехнулся он. «Только вот не нам благодаря». «А кому?» – не понял Николай и огляделся в поисках нечаянного спасителя, но никого не увидел. Добывает «Да иногда, что из тьмы не только смерть выходит», – пространно ответил Морок, помогая подростку подняться с земли. Три силуэта брели по проселочной дороге в сторону оставленных автомобилей. Завидев их, мать-подростка побежала навстречу, заметив, что сын еле держится на ногах. Заверив женщину, что с Артемом все в порядке, Николай помог ему усесться в автомобиль. Вера Николаевна потихоньку поехала домой. Николай и Марк тоже сели в машину. «Все получилось, правильно?» – пробасил Николай, обращаясь к Марку. «Эти самоубийства закончатся?» «Нет», – ответил Морок. Будет еще одну, последнее. Девчонка, вновь спросил эзотерик. Она начала ей и заканчивать. Записку она прочла первой, больше читать нечего. И хоть призрака больше нет, она все равно не сможет жить с грузом содеянного. Это обратная сторона магии, просто так в нее лазить нельзя. Не мне вам об этом говорить. Николай согласно кивнул головой, добавить было нечего. Марк вошел в квартиру и устало сел на тумбочку в коридоре. Из комнаты вышла Милена. Девушка молча помогла мужу раздеться и также молча, проводив Марка в кабинет, закрыла за собой дверь, оставив его в одиночестве. Милена прекрасно знала, эти тяжелые минуты, в которые попутчик проявляет свою силу, забирали у Марка огромное количество энергии. Через 10 минут девушка заглянула в кабинет. Марк спал. На следующее утро Морок проснулся заметно посвежевшим. С кухни доносились приятные ароматы. Выйдя из кабинета, он застал жену у плиты. Завтрак уже стоял на столе. Милена молчала. Она никогда не позволяла себе влезать в дела Марка. Всегда ждала, что он сам расскажет то, что ей нужно знать. И в этот раз с благодарностью чмокнул жену в плечо за то, что не лезла с вопросами. Марк уселся поудобнее и поведал жене о вчерашнем происшествии. В этот момент зазвонил телефон. Марк взял трубку, звонил Николай. «Позволь поблагодарить тебя от своего лица», – начал эзотерик, – «и от лица Артема». «Он у тебя?» – перебил его морок. «Да», – ответил Николай. «Они приехали с матерью». Артем рассказал, что больше не видит черную тень, и внутреннее угнетение исчезло. «Мы благодарны тебе за помощь». «Благодарности принимаются», – с улыбкой сказал Марк. Спустя неделю Артем сам позвонил Марку. Подросток рассказал, что после той ночи Маринка еще пару раз ему звонила, но он ей так ничего и не рассказал. А вчера он встретил ее мать. Женщина шла в черном платке. Подойти к ней он не решился, а встретив общего знакомого, узнал, что Маринка покончила с собой, выпрыгнув из окна. «Я сожалею», – произнес Марк, помня, что девушка все же была подругой Артема. Теперь круг замкнулся. «Будь спокоен и тщательнее выбирай себе друзей». Артем еще раз поблагодарил Марка и завершил вызов. Морок шумно вздохнул, размышляя о несчастной девчонке, решившей поиграть с тьмой. Он в очередной раз мысленно поблагодарил темного попутчика за то, что всегда и везде Марк мог на него положиться. «Она красивая?» – вопрос Милены выдернул его из раздумий. «Кто?» – не понял вопрос Марк. «Мара», – пояснила Милка. Не ожидая такого вопроса, Морок задумался. Впрочем, он вовремя сообразил, что и к великой богине женщина тоже может приревновать. Видя медленно ползущую вверх бровь Милены, он сгреб жену в охапку и, посадив к себе на колени, прошептал. «Ни одна богиня не превзойдет тебя красотой».